Итак, прежде всего, вы, госпожа Онода, увидев гипсовую маску, обратили внимание, что она похожа на синьити Какимото. Просматривая записи в блокноте, спросил Кусанаги: "Да?" сказала Онода, сидевшая, вытянувшись по струнке. "Мой муж с давних пор был в приятельских отношениях с господином Какимото. Они часто вместе играли в гольф. Известие о том, что Какимото пропал без вести, его сильно встревожило. Вы, наверное, очень удивились, когда Увидели это. Кусанаги показал кончиком шариковой ручки на гипсовую маску, лежащую на столе. Да уж, Хироми откашлялась, точно прочищая горло. Глазам своим не поверила. Но уж очень похоже, и родинка на том же месте. Я не могла не сказать ей. Она посмотрела на понуро сидящую рядом Рёко Какимото. Вы действительно уверены, что это ваш старший брат? спросил её Кусанаги. Уверена. Тихо сказала женщина, глаза её всё ещё были красные от слёз. Кусанаги, скрестив на груди руки, посмотрел на маску, задумчиво покачиваясь на стуле. Они находились в приёмной школы. Заметив необычную реакцию женщин на экспонат, Кусанаги заговорил с ними, и из последующего разговора выяснилось, что гипсовая маска имеет отношение к некоему инциденту. Он решил расспросить поподробнее. Оказалось, что маска была как две капли воды похожа на старшего брата Рёко Какимото, Синъити, пропавшего этим летом. Кусанаги повернулся к сухопарому пожилому человеку, сидевшему чуть в стороне. Это был учитель, отвечавший за работу клуба по естествознанию, в попечении которого находился музей курьезов, звали его Хаясида. Господин учитель, вероятно, вы ничего не знали об этом, спросил он, показав на маску. Учитель Хаясида резко выпрямился. Да, конечно. Для меня это новость. Все экспонаты музея целиком на совести учеников. Мы поощряем в наших воспитанниках самостоятельность. Мне кажется, сегодня это очень важно, сказал он виноватым тоном и, видимо, беспокоясь, как бы ответственность не легла на него. В этот момент в дверь постучались. Хаясидов, вскочив, открыл дверь. А, вот и вы наконец-то, проходите. Вошли два школьника, оба, как часто бывает в этом возрасте у мальчиков худощавые, один в очках, другой с прощавым лбом. Тэрухико Ямаба и Такео Фудзимото. Тот, что в очках, Ямаба. Он держал в руках картонную коробку. "Это ваша работа?" спросил Кусанаги, переводя взгляд с одного на другого. Школьники, переглянувшись кивнули. Кусанаги увидел, что оба не понимают, из-за чего поднялся весь этот цирбор. "Где вы взяли форму для маски?" спросил Кусанаги. "Ведь вы залили гипс в форму, правильно я понимаю?" Ямаба почесал затылок. Нашли, прошептал он. Нашли? Вот она. Я Маба приподнял крышку принесённой коробки и достав из неё то, что было внутри, протянул Кусанаги. Это Кусанаги впился в предмет глазами. Это была металлическая маска, но в отличие от обычной маски, словно вывернутая наизнанку. Таким образом, если залить в неё гипс и дать ему затвердеть, получится маска, выставленная в музее. Кусанаги не мог в точности сказать, что это за металл. Тонкий, как у алюминиевой банки из-под сока, запечатлённые на нём черты лица были без всякого сомнения те же, что и у гипсовой маски. И где же вы их нашли, спросил Кусанаги. В тыквенном озере, сказал Ямаба. В тыквенном озере? Оно так называется. Озеро в природном парке выдавилось из себя Фудзимото. По словам школьников, они нашли металлическую маску в прошлое воскресенье. Ямабе пришла в голову идеей сделать с ее помощью гипсовый слепок. Получилось так здорово, что они немедля отнесли ее в музей. — Это все? — Кажется, да. Ямабе повернулся за поддержкой к Фудзимото, тот молча кивнул. — Это озеро. — Вы не заметили в нем ничего странного? — Странного? — Странного? Я хочу сказать чего-то необычного. Может быть, что-то бросилось в глаза. Но ведь мы не каждый день туда мотаемся. Яма бы насупился. Фудзимоте также, судя по виду, нечего было добавить. Кусанаги повернулся к Рёку Кокимото, беспокойно всматривавшийся в мальчуганов. Тыквенное озеро. Это ни о чём вам не говорит? Может быть, ваш брат упоминал о нём? Впервые слышу. Она покачала головой. Кусанаги потер лицо и заглянул в свои записи. Он никак не мог решить, следует ли рассматривать случившееся под криминальным углом. Ну, разумеется, в конце концов решать не ему, но он не знал, каким образом доложить начальству об этой странной истории. Извините, господин детектив, смущённо заговорил учитель Хаясида. Если лицо на маске принадлежит брату этой женщины, то в чём собственно проблема? Учитель прервал вновь раздавшийся стук в дверь. Войдите, сказал Хаисида, дверь приоткрылась и показалась голова мужчины. Извините, пришла госпожа Какимото, жена брата, пояснил Рёку Кусанаги кивнул. В начале беседы он попросил Рёку позвонить ей. Пригласите её сюда, сказал Кусанаги мужчине. Но он не успел тут ответить, как дверь широко распахнулась, и на пороге появилась женщина лет 35, длинные волосы небрежно связаны в пучок, видимо, она очень спешила, не успела даже покрасить губы. Ты только посмотри, Рёку, как Имото показала на гипсовую маску. Едва увидев маску, женщина выпучила глаза, казалось, они вот-вот выскочат из орбит. Похоже, Кусанаги хотел продолжить на вашего мужа, но тотчас понял, что вопрос излишён, и прикусил губу. Женщина, закрыв рукой лицо, застонала и рухнула на пол. Глава 3. На списке сотрудников, как обычно висящем на двери лаборатории напротив имени Манабу Югавы, Был прикреплён магнит, свидетельствующий, что он на месте. Удостоверившись в этом, Кусанаги дважды постучал в дверь, послышалось: "Войдите". Только он открыл дверь, слева от него раздался тихий хлопок. Повернувшись, он увидел, что по направлению к нему медленно плывёт кольцо белого дыма размером со спасательный круг. Вновь раздался хлопок, и вновь к нему поплыло такое же белое кольцо. Запахло антимоскитной ароматической палочкой. Когда глаза привыкли к полутьме, он увидел в углу комнаты большую картонную коробку. В передней стенке было проделано отверстие сантиметров 10 в диаметре. Возле коробки стоял Манабу Югава в белом халате с засученными рукавами. "Салют в честь твоего визита", сказал он и хлопнул ладонью по задней стенке коробки. Из отверстия вырвался белый из густых дыма, он тотчас принял форму кольца и поплыл в сторону Кусанаги. "Нет ещё что такое?" спросил Кусанаги, отмахиваясь. "Очередной фокус. Никакого фокуса. Внутри коробки антимоскитная ароматическая палочка, дождавшись, когда дым заполнит коробку, достаточно слегка ударить по ней, чтобы получилось дымовое кольцо. Среди вас курильщиков есть индивиды, любящие пускать кольца дыма изо рта? Так вот это то же самое. Вещество в жидком или газообразном состоянии ведёт себя при любопытнейшем образом." «Моя гипотеза состоит в том, что многие феномены, которые люди принимают за паранормальные, всего лишь проделки жидкостей или газов». Югава нажал на выключатель, и комната осветилась ярким неоновым светом. «Буду счастлив, если ты с такой же легкостью объяснишь странную историю, с которой я пришел». Югава опустился на металлический стул. «Что на сей раз? Неужто призрак с того света?» Но ещё угадал кусанаги открыл принесённую спортивную сумку и достал предмет в полиэтиленовом пакете посмертная маска призрака увидев металлическую маску югава удивлённо поднял бровь и протянул руку дай-ка взглянуть